Глава десятая Механизм замка щелкнул и что-то тихонько проверещал. Дверь в номер Ричера тихонько распахнулась. На ляповатый ковер упал прямоугольник света. В комнату бесшумно прокрались двое. Оба молодые, лет по двадцать пять. Оба с пистолетами в руках. Один, стараясь не шуметь, вернул дверь в прежнее положение — Пару секунд они стояли на месте. Потом двинулись к кровати. В темноте ее было почти не видно. Тусклый свет с улицы с трудом пробивался сквозь тонкие шторы. Но под одеялом можно было разобрать очертания человеческой фигуры. Очевидно, высокой и очень крупной. Как раз то, что они и ожидали увидеть. Вошедшие зашли с двух сторон кровати. Приблизились к изголовью. Несмотря на теплую ночь, спящий укрылся с головой. Человек, стоявший со стороны окна, пожал плечами, потом ткнул стволом пистолета туда, где, по его мнению, находилось плечо Ричера. Ответа не последовало. Парень ткнул еще раз, сильнее. «Эй, ты! Просыпайся!» Лампочка под потолком вдруг зажглась. Парни резко развернулись. Увидели, что Ричер стоит в другом конце комнаты. Потом он открыл дверь и шагнул в коридор метнулся в сторону и прижался спиной к стене. Парни бросились вслед. Как только нога первого ступила в коридор, Ричард с размаху вмазал ему по морде предплечьем и вдребезги разбил ему нос. Голова парня откинулась. Он рухнул в дверной проем прямо на грудь своего приятеля и сбил того с ног. Ричард подобрал с пола пистолет и вошел в комнату. Первый из незваных гостей лежал на пороге без движения — Второй перекатился на бок и пытался дотянуться до пистолета, который при падении выпал и у него. Ричард наступил ему на руку. Парень заверещал и свернулся калачиком. Ричард схватил первого за руку, втащил его в комнату и закрыл за собой дверь. Кто-то забарабанил в стену. «Эй, двенадцатый номер!» — проорал мужской голос. «Хватит шуметь!» Ричард подождал, когда успокоится второй. «Встань!» — приказал он. «Сядь на стул, если хочешь. Поговорим, как интеллигентные люди». Отталкиваясь от пола пятками, парень на заднице отполз к стенке. «Сегодня я уже имел удовольствие встретиться с двумя твоими дружками. Здесь, в этом городе. В одном переулочке. Интересно, где они сейчас?» Парень молчал. «И еще интересно», — продолжил Ричард. «Зачем один из них утром убил женщину?» — толкнул ее под автобус. Парень упорно молчал. Ричард подошел к нему ближе и наступил на другую его руку. Тот снова заверещал от боли, на этот раз еще громче, и опять скорчился, повернувшись другим боком. В стену снова застучали. «Номер двенадцать!» — опять заорал мужской голос. «Уймитесь вы там! Предупреждаю в последний раз!» Ричард дождался, когда парень немного расправит члены. «На кого ты работаешь?» — спросил он. Парень помотал головой. Ричард топнул подошвой ему по правому колену. Тот завизжал громко и долго. «Я могу продолжать так до самого утра. Я задал тебе вопрос про тех двоих. Где они сейчас?» «Уехали из города», — ответил парень. «И куда отправились?» «Домой, в штат Миссисипи, город Уинстон». «А ты почему остался?» «Нам приказали найти тебя». «Зачем?» «Узнать, что тебе известно». «О чем?» Свет, который сочился сквозь шторы, вдруг из тускло-серого превратился в пульсирующий. То красный, то синий. Ричард осторожно выглянул в окно. На стоянке виднелись две полицейские машины. Одна стояла прямо напротив его окна, другая — в дальнем конце. Полицейский уже вышел и направлялся к входной двери. Видно, хотел побеседовать с дежурным администратором на ресепшене про номера в отеле и их расположение, а заодно взять у него ключи для доступа в каждый номер. Все эти действия не займут много времени. Ричард прикинул и понял, что у него остается не более 60 секунд. Он схватил первого парня, рывком поднял на ноги, развернул и прислонил спиной к двери. Двинул кулаком ему в скулу, отпустил, и тот снова повалился на пол. Ричард ущипнул парня за мочку уха, убедился, что тот без сознания подтащил ко второму, уложил так, чтобы ноги первого почти касались ног второго. Они лежали под углом друг к другу, как стрелки часов, которые показывают три часа пополудни. Ричард стер свои отпечатки с пистолета первого парня и бросил его на пол. Отправился в туалет, открыл окошко и выбрался наружу. Территория позади отеля больших надежд ему не сулила. Там имелся небольшой бассейн, несколько шезлонгов из белой пластмассы, и все это опоясывал шаткий деревянный заборчик. Восемь футов в высоту, очень старый. Вряд ли выдержит его вес, это точно. Единственный выход оставался через ресепшн, а в любую секунду с другой стороны может появиться свора копов. Двое спереди, двое сзади. Это как дважды два, иначе не бывает. Он попал в ловушку, и спрятаться здесь негде». «Во всяком случае на уровне земли». Ричард вернулся к окошку туалета и поставил ногу на подоконник. Оттолкнулся и ухватился за край крыши. Подтянулся, скарабкался на край, перекатился на середину. Затих и остался лежать неподвижно. Внизу с обеих сторон здания послышались шаги, уже совсем близко. Вот шаги спереди затихли. Кто-то двинул ногой в дверь». «Полиция города Джерардсвилл!» — раздался голос. «Откройте!» Полицейские, что вышли во дворик, уже обшаривали мебель вокруг бассейна. Один из них взял шезлонг и поставил его возле забора. Встал на него, заглянул через забор, пошарил лучом фонарика с той стороны. Ничего подозрительного не заметил и спрыгнул обратно. «Чисто!» — сказал он. До слуха Ричера донеслись звуки возни с замком. «Глухой удар!» Видимо, распахнувшаяся дверь ударилась о подошвы одного из лежащих в отрубе ребят. Потом наступила пауза, дверь закрылась, и из -за окошка туалета послышался голос. Кажется, кто-то говорил там по рации. «У нас двое подозреваемых. На вопросы пока отвечать не могут. На месте преступления обнаружено два пистолета. Похоже, они из-за чего-то сцепились друг с другом», — прозвучал второй голос. «И сцепились довольно крепко». «Удостоверение личности не обнаружено, запах из спиртного тоже, транспорт лучше прислать немедленно». «Надо отправить их на ночь в больницу», — уже гораздо тише проговорил первый голос. «Если следователь захочет их допросить, это можно сделать и утром, а номер на всякий случай лучше опечатать». С крыши Ричару было видно, как подъехала скорая помощь. Санитары вывезли на каталках двух лежащих без сознания парней, погрузили их в машину и уехали». Через пару минут отбыли и копы. Ричард оставался на месте еще час, пока полностью не убедился в том, что ни полицейских, ни шныряющих любопытных постояльцев поблизости нет. Он слез с крыши и отправился на ресепшн. Навстречу ему попалась парочка, оба юные, раскрасневшиеся, счастливые, шли крадучись с таинственным видом. За стойкой сидел все тот же человек во все той же нелепой одежде и с такой же болезненной истощенной физиономией. «У вас все хорошо?» — спросил он, увидев входящего Ричера. «Все хорошо», — ответил тот. «А почему вы спрашиваете?» «Полицейские вас уже отпустили?» «Они меня не задерживали. Я уходил прогуляться. Вернулся, а моя дверь опечатана, будто это место преступления. Что все это значит?» «Я ни в чем не виноват», — Ко мне явились какие-то двое, заставили выдать им запасной ключ. «И вы потом позвонили в полицию?» «Кажется, это сделал постоялец из одиннадцатого. Совершенный козел!» «Я же просил, чтобы не было никаких соседей». Дежурный администратор достал из кармана двадцатидолларовую купюру и вручил ее ричеру. «Понимаете, он часто приходит к нам со своей подружкой. Тоже та еще сучка». А это их любимая комната, он очень настаивал. Простите. Ричард вернул ему деньги. «Дайте мне другую комнату», — сказал он, «с тем же условием, без соседей с обеих сторон. И на сей раз оправданий я не приму».